Глава четвертая Ну и как туда смогу я при одной свече дойти? С каждым шагом три стран чувствовал, что октябрьская ночь остается позади, как будто он идет из осени в лето. Вдоль лесной тропинки росли высокие колючие кусты, в небе сияли и мерцали звезды, а полная луна цвета спелого зерна Роняла на землю золотистый свет, и он освещал цветы шиповника на кустах. Три страна начала клонить в сон. Поначалу он боролся с этим, но потом снял пальто, опустил на землю свою дорожную сумку, большую, кожаную из тех, что лет через двадцать будут называть саквояжами, подложил ее под голову вместо подушки и лег, укрывшись, пальто. Он смотрел на звезды, и ему казалось, что они грациозно и величаво танцуют какой-то медленный, бесконечно сложный танец. Он представил себе их бледные, улыбающиеся лица. Конечно, ведь звезды так долго наблюдают с небес за миром, видя всю его суету, радости и горести людей. Их, наверное, забавляет, когда еще очередное человеческое существо решает, что оно — центр мироздания, как это свойственно всем нам. А потом Тристран увидел сон. Он зашел в свою спальню, которая почему-то была еще и классом в их деревенской школе, и миссис Чейри постучала указкой по доске, призывая всех к тишине. Тристрон взглянул на свою грифельную доску, пытаясь понять, какой сейчас урок, но не смог прочитать ни слова. Потом миссис Черри, которая была так похожа на его маму, что Тристрон поразился, как же он раньше не догадывался, что это одна и та же женщина, вызвала его к доске и велела назвать даты правления всех королей и королев Англии. — И ж Ижжвиняйте! — — произнес тихий лохматый голосок. — Не могли бы вы шпать чуть тише? Ваши шны вторгаются в мои, а я никогда не был особо щелен в датах. Вильгельм Живоеватель пришел к влаште в тысяча шестьдесят шестом. Это все, что я помню. и готов обменять это знание на танцующую мышь. — А? — Что? — скинулся Тристран Спасонья. — Потише, шпите, — произнес голос, — если вам не шложно. Простите, — сказал Тристран, и после этого ему уже больше ничего не снилось. Завтрак раздалось над его ухом. «Грибочки, обжаренные на коровьем масле с диким чесноком». Тристран открыл глаза. Солнечные лучи пробивались сквозь заросли шиповника, бросая на траву золотисто-зеленые блики. Пахло божественно. Перед ним стояла жестяная миска. «Не слишком изысканное угощение», — произнес голос. «Деревенское, я бы сказал». Совсем не то, к чему привыкли благородные господа. Но такие, как я, очень любят вкусные грибочки. Тристран моргнул, потянулся к миске и двумя пальцами извлек оттуда большой горячий гриб. Юноша осторожно откусил кусочек и чуть язык не проглотил. В жизни не пробовал — Ничего вкуснее, — сказал он, прожевав гриб. — Очень любезно, с вашей стороны, — ответил маленький человечек, если это существо было человеком, в чем лично стран сомневался, сидевший по ту сторону уютно потрескивающего костерка, дым от которого поднимался в утреннее небо. — Очень любезно, но это всего лишь жареные грибочки, и они никогда не заменят приличной еды. — А еще можно? — попросил тристран. Только сейчас он понял, как проголодался. Когда еды мало, она только разжигает аппетит. — Ах, какие прекрасные манеры! — восхитился человечек, облаченный в огромную шляпу с провисшими полями и очень широкое пальто. — Спрашиваете, можно ли еще? — как будто вам предложили перепелиные яйца пошот, копченый окорок газели и трюфели, а не просто грибочки, которыми и кошка-то побрезгует. Воспитание, ничего не скажешь. Но я и правда очень хочу еще грибов, сказал Тристрон, если можно, конечно. Человечек горестно вздохнул. Склонился с ножом над шипящей на огне сковородкой и быстрым движением перекинул три страну в миску, еще два больших гриба. Юноша взял их прямо руками, подул, чтобы скорее остыли, и мгновенно съел. Посмотреть, как вы едите, сукоризный произнес маленький лохматый человечек со смесью гордости и осуждения в голосе. Так прямо кажется, что они вам понравились. «Будто не чувствуете в них горечи и не жалеете, что взяли их в рот!» Тристрон облизал пальцы и заверил своего благодетеля, что это самые вкусные грибы из всех, что ему доводилось отведать. «Это вы сейчас так говорите», — с мрачным удовлетворением отвечал тот. «Посмотрим, что вы скажете через час. Вашему кишечнику эти грибочки вряд ли понравятся». как одной рыбачке не понравилась русалка, с которой спутался ее парень. — Это слышали все, от Гарамонда до Штормхолда. — Такие выражения вы просто не поверите. Ей-богу, у меня уши в трубочку сворачивались. Лохматый человечек глубоко вздохнул. — Кстати, о кишечнике, — продолжил он. — Я собираюсь опорожнить свой вон за тем деревом. Не могли бы вы оказать мне услугу и присмотреть за моими вещами, пока я не вернусь? Буду весьма вам признателен». «Конечно», — вежливо отозвался Тристан. Лохматый человечек исчез за толстым стволом дуба. Он с кряхтением повозился там и вскоре вернулся, приговаривая. «Ну, вот и все». Знавал я одного человека в Пафлагонии, который имел обыкновение каждое утро заглатывать живую змею. Он говорил, что после этого, может быть, уверен, ничего хуже с ним в тот день приключиться уже не может. Впрочем, перед казнью его заставили съесть целую миску волосатых многоножек, так что, возможно, такое его убеждение было ошибочным. Тристрон извинился и сам отправился за дерево помочиться. Там он обнаружил маленькую кучку помета, немало не напоминавшего человеческие испражнения. Скорее, это выглядело как оленьи или кроличьи орешки. — Меня зовут Тристрон Торн, — представился он, вернувшись. Его сотрапезник тем временем убирал все, что осталось после завтрака. Дрова, сковородки и прочее... В свой заплечный мешок. Он снял шляпу, прижал ее к груди и посмотрел на три страна снизу вверх. — Очарован! — сказал он и потыкал в свой мешок, на котором красовалась надпись. Очарован, заворожен, заколдован и перезаволхован. — Я часто бываю именно перезаволхован, — признался он. «Ну, вы знаете, как это случается!» С этими словами он засеменил по тропинке. «Эй, погодите!» — окликнул его Тристеран, устремляясь следом. «Вы бы не могли идти помедленнее!» Потому как, несмотря на свой огромный мешок, который напомнил три страну бремя христианина из книги Путь Пилигрима, отрывки из которой учительница миссис Черри читала им каждый понедельник, приговаривая, что, хотя ее написал жестянщик, это просто великолепная книга. Маленький человечек очарован, так кажется, его звали, удалялся от него со скоростью белки, прыгающей по ветвям дерева. Маленький человечек, быстро перебирая ножками, вернулся обратно. — Что-то не так? — спросил он. — Мне за вами не угнаться, — признался юноша. — Вы так быстро ходите! Тот замедлил шаг. — Прошу прощения, — сказал он, когда юноша у него за спиной споткнулся. — Я слишком много времени провожу один и привык сам решать, с какой скоростью мне идти. Они шагали рядом, и солнечный свет бросал на них сквозь молодую листву золотисто-зеленые блики. Такое Тристан раньше видел только весной. Это что ж получается? И лето вслед за октябрем осталось позади, изумленно подумал он. Время от времени юноша замечал, как в листве деревьев и кустов мелькает что-то яркое, и лохматый человечек всякий раз пояснял. «Зимородок. Мистер Хелсиан, вот как его зовут. Красивая птичка. Или пурпурный калибри, питается цветочным нектаром, любит парить в воздухе. Или красношапочники». Они обычно держатся на расстоянии, и не вздумайте к ним приближаться, не оберешься неприятностей. Красношапочник — это зловредный дух из английского фольклора, обычно заводится в разрушенных строениях, где совершилось злодейство. Выглядит, как маленький старичок с длинными когтистыми руками и в шапочке, измазанной кровью. Спать в разрушенных замках и домах опасно, потому что там красношапочник может захотеть подкрасить свою шапочку свежей кровью. Изгнать его можно текстом священного писания или крестным знамением. У ручья путники остановились пообедать. стран достал из своей сумки каравай домашнего хлеба, спелые красные наливные яблоки, и головку кислого домашнего сыра, все, что матушка дала ему в дорогу. Лохматый человечек, хотя осмотрел продукты не без подозрения, с жадностью проглотил свою порцию, подобрал все крошки и стал с хрустом жевать яблоко. Потом он наполнил котелок водой из ручья и вскипятил чай. — Расскажите о себе, — попросил он, когда они чаевничали. Тристрон несколько минут собирался с мыслями, а потом сказал. «Я пришел из деревни под названием Застенье. Там живет девушка, краше которой нет на всем белом свете. Ее зовут Виктория Форестер. Ей, и только ей одной я отдал свое сердце. Ее лицо... Набор стандартный, — перебил его лохматый человечек. Нос, два глаза... «Зубы и все прочее?» «Разумеется». «Отлично. Тогда описание можно опустить. Я и так тебе верю». «Перейдем к делу. Так какую чертову глупость потребовала от тебя эта красотка?» Тристран отставил свою деревянную чашку и вскочил оскорбленный. «Как вы посмели!» Вопросил он тоном, который считал высокомерным и презрительным предположить, что моя любимая могла отправить меня за какой-нибудь ерундой. Маленький человечек посмотрел на него темными глазами бусинками. «Не вижу другой причины, чтобы парень вроде тебя решился переступить границы волшебной страны. От вас к нам попадают только поэты, влюбленные и сумасшедшие». На поэта ты не похож, ты уж прости, но это действительно так, просто как эта головка сыра. Поэтому я ставлю на любовь. — Да, — заявил Тристран, — каждый влюбленный безумен и в душе поэт.